Скакун, князь, замерно двигался мимо кустов. садик смотрел вперед. Но отсюда, из-за зеркалья, Андрей заметил в тени кустарника какое-то шевеление. Пару раз явственно блеснула сталь. Он вскинул руку, открыл рот, но предупредить ратников не успел. Кустарник вдруг полыхнул алым пищальным залпом. Выбитый из дым почти коснулся его плеча, и... И зеркало снова стало черным. — Вот тебе и пророчество! — сглотнул Зверев и пальцами погасил обе свечи одновременно. Взмахнул ладонью, пробуждая воду ото сна, повернулся боком, чтобы поток не залил его рубашку. — Получалось... — Что же «получалось»? — Получалось... «Получалось, что если России нужен выход к Балтийскому морю, то одним из тех, кто отдаст ради этого свою жизнь, будет он сам».